Мобильный телефон Теофилуса Кроу играл первые восемь тактов, запутался в тоске, надоедливым электронным голосом, похожим на хор болезных комнатных мух, сверчка Джимми, надышавшегося гелием, или, ну, ну, в общем, на самого Боба Дилана. Так или иначе, когда Тео удалось, наконец, открыть устройство, пять человек в овощной секции экономичного гипермаркета Уже смотрели на него так свирепо, что завял бы и пучок свежей руколы в его тележке. Тео ухмыльнулся, словно извиняясь, сам терпеть не могу эти штуки, но что поделаешь? И ответил. Констебль Кроу, дабы напомнить всем вокруг, что он тут не пни пинает, а представляет закон. На парковке гипермаркета? Сейчас буду. Ух ты, как удобно! Один плюс в службе закону по месту жительства, в городке с населением всего пять тысяч, за неприятностями далеко ходить не надо. Тео отогнал тележку в конец ряда, протиснулся сквозь очередь у кассы и вывалился в автоматические двери на стоянку. Не человек, а насекомое, вроде богомола, только сплошь в джинсе и фланели, шесть футов, шесть дюймов, сто восемьдесят фунтов и всего три скорости — Инохоть, припрыжка и полная неподвижность. Снаружи он сразу увидел Лену Маркис. Та согнулась в три погибели, пытаясь отдышаться. Ее бывший супруг, Дейл Пирсон, забирался в кабину своего пикапа-внедорожника. — Погоди-ка, Дейл, не спеши! — окликнул его Тео. Он убедился, что из Лены вышибли только дух, и скоро она оклемается, и повернулся к упитанному подрядчику. Тот уже занес сапог на подножку, словно сейчас кабина проветрится, и он уедет. — Что тут у вас произошло? — Эта чокнутая сука дерябнула меня своим колоколом. — А вот и нет! — выдохнула Лена. — Мне сообщили, что ты ударил ее мешком льда, Дейл, а это вооруженное нападение. Дейл Пирсон... Быстро огляделся и засек кучку женщин, собравшихся у окна спортзала. Упражнялицы немедленно отвернулись и разошлись по своим тренажерам, словно бы на стоянке ничего интересного не происходило. «Спроси у них, и они тебе расскажут, что она этот колокольчик мне в самое ухо засунула. Я действовал в пределах самозащиты». «Он сказал, что пожертвует, когда выйдет из магазина, а сам не пожертвовал». Дыхание постепенно возвращалось к Лене. «А если сказал, это явный договор о намерениях, и он его нарушил, и ничем я его не била!» «Вот ебанушка!» — Дейл произнес это так, будто подписывал приговор в воде. «Мокрая! И так ясно!» Тео переводил взгляд с одного на другую. «С этой парочкой он и раньше имел дело, Но считал, что после их развода пять лет назад страсти поутихли. Сам Тео в Хвойной бухте служил констеблем уже четырнадцать лет и наблюдал с изнанки множество благополучных семейных пар. Первое правило в любых домашних разногласиях — развести стороны подальше друг от друга. Но тут, похоже, это уже состоялось. Ни на чью сторону в таких делах вставать не полагается, но у Тео имелась слабость к полоумным. В конце концов, на одной из них он сам женился. И он решил взять правосудие в свои руки и сосредоточиться на Дейле. К тому же этот тип осел, каких мало. Тео похлопал Лену по спине и подпрыгнул к грузовику Дейла. «Не трать время, хипарь!» — сказал Дейл. «Я все сказал». Он забрался в кабину и хлопнул дверцей. «Хипарь?» — подумал Тео. «Хипарь, значит». Свой хвост он срезал много лет назад. Перестал носить биркинстоки. Даже бросил курить дурь. С чего этот парень взял, что констебль Кроу — хипарь? «Хипарь, а?» — повторил он себе. И тут же «Эй!» Дейл завел грузовик и дернул за рычаг передачи. Тео вскочил на подножку, перегнулся на капот, перекрыв половину ветрового стекла, и начал по нему пристукивать монеткой, извлеченной из кармана джинсов. — Не уезжай, Дейл! Тук — тук-тук-тук. — Если ты сейчас уедешь, я выпишу ордер на твой арест! Тук — тук-тук-тук. Тео расверепел. В этом он был уверен. Да, то, что он чувствует сейчас, однозначно Гнев.